Глава 16. Ксения Мирославская не успела получить профессию. Вышла замуж будучи студенткой первого курса, забросила учёбу, посвятила себя супругу и новорождённому сыну. Представляете растерянность юной матери, когда после развода она очутилась с маленьким ребёнком в крохотной квартирке на окраине Москвы. Комната 15 квадратных метров, кухня 3. совмещенный санузел, балкона и лифта нет, специальности и денег тоже. Что произошло между матерью и отцом, Вадим не знал, она не рассказывала, а с папой он более никогда не виделся. Родители Ксюши умерли, близких родственников у неё не было, поэтому Вадик отправился в ясли сад. Мама забирала сына из группы последним под укоризненные замечания воспитательницы, типа «Девочка». думала, уважаемая Ксения Ростиславовна, вы уже сегодня не придёте. Ксюша принялась извиняться и оправдываться. Простите, пожалуйста, с работы не отпускают. Тётка понимающе кивала и выжидательно смотрела на оправштрафившуюся Мамашу. Любой быстрой бы сообразил: няньку надо отблагодарить, принести духи, конфеты или конверт с деньгами. Но Ксюша была очень наивна. Она думала, что простого спасибо вполне достаточно. Воспитательница считала её нахалкой и относилась к сыну без церемоний женщины, соответствующая. Не лучшее дело обстояло и в школе. Второй класс Вадика окончил на одни тройки. Другая бы мать схватилась за ремень или наняла для отстающего по всем предметам сына репетитора. Но Ксюша спокойно подписывала его дневник и никогда не отчитывала за плохие отметки. В ихней полной семье никогда не было материального достатка. Став постарше, Вадим один раз не выдержал и поинтересовался у матери: "Мой папа платит алименты?" "Нет", ответила Ксюша. "Но, пожалуйста, не осуждай его. Я очень виновата перед ним. Именно я разрушила наш брак. Мне и нести за всё ответственность. К тому же, твой отец уже умер, поэтому вопрос об алиментах закрыт навсегда". Может, скажешь, как его звали? попросил Вадим. Иваном, ответила Ксюша. Ты же знаешь своё отчество. Вадим решил, что мама просто не хочет говорить правду, но он был благодарен ей за то, что она не стала врать и плести ему историю про лётчика, который погиб при выполнении воинского долга и не успел расписаться со своей гражданской женой. Многие дети Дождавшись момента, когда мать надолго уйдёт из дома, роется в шкафу, находит свои документы и узнаёт правду об отце. Но юному Вадику даже в голову не пришло заняться чем-то подобным. Раз мама не пожелала сообщить ему никаких сведений об отце, так тому и быть. Вадим никогда не страдал из-за отсутствия папы. Очень любил мать и не хотел причинить ей ни малейшего страдания. выступив в институт, он внезапно сообразил: его мама очень красивая, к тому же ещё вполне молодая женщина, и начал осторожно внушать ей мысль о новом замужестве. Действовал он аккуратно. Для начала позвал её на праздничный вечер, посвящённый юбилею вуза, в котором учился. Институт был не гуманитарной направленности, готовил в числе прочих специальностей астрономов, и среди преподавательского состава Представительниц прекрасного пола можно было пересчитать по пальцам. А вот холостых мужчин оказалось много, и почти все они к середине вечера окружили Ксению. Вадик радовался успеху мамы, надеялся, что она благосклонно посмотрит на кого-нибудь. Но Ксюша, потанцевав с разными кавалерами, не стала ни с кем заводить роман. Не сблизилась она и с соседом по лесничной клетке, вполне приятным дядечкой. который усиленно пытался привлечь к себе внимание красавицы, не ответила благосклонностью и на ухаживания коллег по работе. Ксения жила вполне счастливо одна. У неё не было ни постоянного поклонника, ни закадычной подруги, но и затворницей её нельзя назвать. Она работала бухгалтером, а после службы ходила в театры, на выставки, в консерваторию, любила бродить по книжным магазинам. но предпочитала проводить дасук без посторонних когда вадик получил диплом жизнь их стала налаживаться молодой специалист принялся составлять гороскопы неожиданно обзавёлся большим количеством обеспеченных клиентов и через год продав свою крохотную однушку мать с сыном перебрались в симпатичную двухкомнатную квартиру где вадим живёт по сию пору и всё вроде шло хорошо Но мама вдруг заболела и умерла. Причём она знала о том, что её недуг неизлечим, но демонстрировала удивительное мужество. Ни разу не заплакала она глазах у сына, не устраивала истерик, не спрашивала, почему я должна уходить на тот свет, не пожив как следует на этом. Ксения вела себя так, словно ничего не происходит. За неделю до смерти мать сказала Вадиму: "Дозы лекарств увеличивается. Я почти чувствую себя пьяной и глупой. Ерунда, сказал молодой человек. Ты скоро поправишься, перестанешь принимать медикаменты. Вадюша, ласково произнесла мама. Не надо смотреть на жизнь сквозь розовые очки. Сядь. Я должна рассказать тебе кое-что. Не предполагала, что наша откровенная беседа состоится сейчас. Хотела лет через 10 открыть тебе правду. но так уж вышло пожалуйста когда ты женишься не заводи детей сын готовый услышать что угодно но никак не фразу о детях изумился ну почему ксюша подсунула под спину подушку и села я никогда не говорила тебе о моём отце отношения между нами прервались в тот миг когда он узнал что скоро станет дедушкой Твой папахин ненавидел младенцев? опешил Вадик. Он не монстр, усмехнулась мама. Дело в другом. В семье Мирославских было генетическое заболевание синдром русалки. Младенец появлялся на свет с ногами, срошившимися на полубех хвоста мифической морской обитательницы. Как правило, такие дети живут считанные месяцы, а операция по разделению конечностей уникальна. Её сделали лишь паре ребятишек на планете. Узнав о том, что я беременна, отец стал настаивать на аборте, но я отказалась, и на том мы разошлись. На свет появился ты, мальчик. О болезнию страдают в основном девочки. Мне повезло, у меня лучший сын на свете. Но поклянись, что никогда не будешь иметь детей. Слишком велик риск родить существо, которое промучившись короткий срок, погибнет. Вадим умолк, встал и потянул меня за руку к выходу из вагона. Пошли, наша остановка. По пути к дому мы не проронили ни слова, но войдя в квартиру, я решилась нарушить молчание. Немного странно просить сына не обзаводиться потомством. Сейчас существует аппаратура способный определить патологию у плода на самой ранней стадии развития. Не уверена, что права, но вроде в 21 веке можно даже выбрать пол будущего ребёнка. В пробирке выращивают несколько эмбрионов и нужный подсаживают матери. На поток такая операция не поставлена, её проводят, когда великий риск передающейся из поколения в поколение болезни. Например, гемофилия тебе нужен мальчик ты его получишь и проблемы не будет вадим снял ботинки надел тапочки выпрямился сомневаюсь что мама была в курсе революционных новшеств а тебе не кажется что выбор эмбриона есть завуалированное убийство ведь приходится уничтожать другие крохотные живые существа не способные сопротивляться На мой взгляд, это недопустимо. Лучше вообще не размножаться. В конце концов, проще взять какого-нибудь несчастного малыша из детдома. Но я не страдаю чадолюбием. Обожал свою мать, хотел, чтобы она умерла со спокойной душой, и поэтому поклялся по её просьбе на иконе, что никогда не стану отцом. Ты ведь оказался вполне здоровым младенцем. гнула я свою линию. Почему дедушка не захотел воспитывать внука? И что сказала об этом бабушка? Она рано умерла, помурчился Вадик. А ты бы согласилась иметь дело с человеком, который подталкивает дочь к аборту, а потом прибегает со словами: "Покажи мне внука"? Мама оказалась гордым человеком, не стала унижаться ни перед бывшим мужем, ни перед своим отцом. Гордость и глупость разные вещи, сказала я. Вы жили почти впроголодь, хотя твой папаша просто был обязан содержать сына. И папа с мамой му человека одни. Ксении следовало простить своего отца. Вадим молча прошёл на кухню. Я поспешила за ним и предложила: "Сделать тебе поесть. Я готовлю намного хуже Нади, но пожарить яичницу или омлет?" Он не могу. Надя, будто не слыша меня, притянул Вадим. Я её встретил раньше Нины, совершенно случайно. Поехал в лес за дымовиком, есть такой гриб. Он понадобился мне для одного амулета. Сел в электричку и вижу, хозяин развернулся и вышел из кухни. Я открыла холодильник и стала обозревать полки. Смотри, Раздался через минуту за спиной его голос. «Кто это?» Я обернулась, взглянула на фотографию в руке Вадима и ответила. «Надя или Нина? Сёстры очень похожи, но сейчас выглядят иначе. Девушки на снимке лет восемнадцать». «Нет, это моя мама», – улыбнулся Вадим. «И ей тут двадцать семь». Она всегда выглядела моложе своих лет. Я обожала платья в талию, с юбкой и клёш, носила их, невзирая на моду, сама шила, у неё были золотые руки. Я увидел в вагоне девушку и в первую секунду прирос к полу, хотел воскликнуть «Мамочка!», но сдержался, осторожно приблизился и, конечно, мигом понял, передо мной незнакомка. Но каково сходство, знаешь, я сразу решил на ней жениться. Очень глупо, пробормотал я. Идентичная внешность не гарантирует сходства характеров. Согласен, вздохнул Спиранский. Но мне тогда начисто снесло голову. Я вышел вместе с девушкой, поплёлся за ней через лес. А потом и вовсе фантасмагория началась. Я позвонил по телефону, у нас закрутился быстротечный роман, в самом начале которого на первом свидании я вдруг усомнился. «Она ли это?» И я подумал, что просто не рассмотрел незнакомку как следует в поезде или в лесу. Увидел лишь общие черты без мелких деталей. И все же Нина меня очаровала. Милая, спокойная, не слишком разговорчивая. «Ты сейчас точно о Нине говоришь?» С недоверием перебила его я. «Лучшие качества жены, ее авторитарность». Нетерпимость к чужому мнению, грубость, нежелание вести домашнее хозяйство а открылись после, мрачно сказал Вадик. А на свадьбе я увидел Надю. До официальной регистрации брака Нина меня с сестрой не знакомила. Вот тогда я и сообразил, что совершил роковую ошибку. Сёстры, да и изумления похожие. Судьба предназначала мне младшую, а не старшую. Был порыв встать, взять Надю за руку и уйти вместе с ней. И что вам помешало? Масса вещей. Мне показалось неприличным так поступить, не хотел наносить ни ей травму, да и Надюша не смотрела на меня благосклонно. Она ждала рыцаря, а я больше похож на его оруженосца. Правда, довольно скоро мнение Наденьки изменилось, наверное, из-за неудачного брака. Семён отвратительный муж, но я продолжал жить с Ниной, потому что к браку у меня, как я говорил, отношение однозначное: супругов может разлучить только смерть. Вот такой Шекспир случился в семье Спиранских. А, кстати, послушай, почему ты не Мирославский? Запоздало удивилась я, вспомнив, что удивило меня в рассказе Галины. Взял фамилию супруги. Ответил фэншуист. «В моей есть нехорошее сочетание букв. РОС приносит неудачу, а ЛАВ – безденежье. С РОС ещё можно бороться с помощью мощного амулета, но к нему есть и ЛАВ в придачу. Тут не справится даже мой Айра». Фамилия Нины с Надей – прекрасное сочетание звуков. Начальная С обещает удачливость. РАН – придаёт уверенности в себе Послушай, а разве энергосберегающие лампочки ворачивают дома в люстры? Конечно, удивилась я столь странной смене темы. Хотя мне они не нравятся, уродливы внешне, часто выглядвают за край плафонов и глаза от них болят. У нас в доме их нет, со странным выражением лица произнёс Вадим. «Никогда не пользовался новомодными изделиями. Смотрятся они, правда, не ахти. Похожи на стеклянную пружину. Какие-то неуютные». Глава семнадцатая Едва я вышла из дома Спиранских, как услышала голос. «Да, Ашенька, вот это встреча!» Я замерла, потом обернулась и увидела Феликса Жановича, который стоял у подъезда. Какими судьбами в здешних краях? радостно спросил профессор. Тут живёт мой работодатель, Вадим Спиранский, улыбнулась я в ответ. А вас что привело в этот район? Заносил коллеге книги, сообщил Маневин. Не откажетесь выпить со мной чашечку кофе? Я вспомнила свой визит в шкаф и отвергла любезное предложение. Спасибо, но я тороплюсь домой. У вас там кто-то ждёт? Опять развёл улыбкой Феликс. Чёрт, лягушка, вспохватилась я. Совсем забыла купить ей корм. Манивен открыл портфель и вытащил iPad. О, у вас живёт земноводное? Как мило. Сейчас посмотрю, где расположен магазин, торгующий кормами для животных. Я не поверила своим ушам. «На улице у города появился бесплатный Wi-Fi?» Профессор приложил палец к губам. «Тсссс! А то он испугается и убежит. На самом деле, я сомневаюсь, что когда-нибудь в Москве повсюду откроется доступ в интернет. Но мне иногда везёт. Я сидел на лавочке, вон там, играл в Angry Birds. Подсел на игру, как ребёнок. И вдруг обнаружил на экране сеть». В нескольких метрах от скамейки есть вход в небольшую частную гостиницу. Думаю, её администрация в качестве бонуса предоставляет гостям бесплатный выход во всемирную паутину. А я к ней случайно подсоединился. Феликс взял меня под руку, а отвёл к стоявшей в стороне скамейке и коснулся пальцем экрана ноутбука. А я вытащила мобильный, который заиграл свою противную мелодию. Далеко уехала Спросил Вадим: "Я во дворе встретила знакомого. А что случилось?" Испугалась я. "Нина, Надя, ты забыла надеть туфли", засмеялся Спиранский. Ушла в тапочках. Я посмотрела на свои ноги. "Вот идиотка. У нас был тяжёлый день. Оправдал меня Вадик. Сейчас доставлю обувь". "Не надо, сама поднимусь", смутилась я. Уже подхожу к лифту, заявил он. Только я успела убрать телефон, как Спиранский вышел из подъезда, быстро подошёл к скамейке и вручил мне поилэтелиновый мешок. Филикс Жаннович оторвался от айпада и протянул фэншуисту руку со словами: "Будем знакомы, профессор Маневин". "Очень рад", ответил Вадим, пожимая его ладонь. Психолог Спиранский Даша забыла переобуться, убежала в шлёпках. Я сделала вид, что очень занята туфлями. Хорошенькое мнение сложится обо мне у Маневина. Теперь он точно сочтёт госпожу Васильеву больной на всю голову. Вчера я перепутала выход из кафе с а с шкафом, орала там от испуга и пыталась удрать с чужой горжеткой, а сегодня новый прикол. Я спустилась на улицу в домашних тапочках. Феликс Жанович потёр затылок. «Я сам очень рассеян». Недавно коллега попросила оказать ей услугу. Муж попал в больницу. Ногу сломал. А у ребёнка праздник в детском саду. Требовалось заснять малыша. Я согласился её выручить. Пришёл в садик с камерой. Тщательно записал, как Кроха в костюме бабочки читает стихи, пляшет, поёт. И отдал матери диск. На следующее утро... Море обиды. Оказывается, я перепутал детей, нацелил объектив на девочку, исполнявшую роль капустницы. А надо было запечатлеть мальчика Гусеницу. Вадим усмехнулся, а я, быстро сунув в пакет тапочки, протянула его хозяину, заметив: глупо наряжать ребёнка огородным вредителем. Надеюсь, ему не пришлось ползать по залу на животе. Удачного вечера. Раз каLнялся Вадим. И вам хорошего отдыха, отозвался Маневин. Даша, лучший магазин для кошек и собак расположен на Ленинградском проспекте. Он называется Друг Вет. У меня лягушка, напомнила я. Феликс Жанович потряс iPad'ом. Тут сказано: там есть отдел кормов для рыб и рептилий, плюс консультации доктора Айболита. одежда, обувь и прочие аксессуары. «Покупка шубы, сапог, косметики и часов для квакушки не входит в мои планы», – серьезно сказала я. «Давайте объясню, как найти друг Вет», – засуетился Маневин. «Выезжайте на проспект». «Вы так хорошо знаете тот район», – отметила я, когда профессор в мельчайших подробностях объяснил дорогу. «Неудивительно». Я провёл там детство, отрочество и юность, улыбнулся Феликс Жанович. Жил на Чепаевском проезде до приобретения собственной квартиры и сейчас как раз хотел навестить маму. Она живёт на прежнем месте. Когда-то я покупал в Другвете корм для её ныне непокойного пуделя. Ну, побежал к метро. До свидания. «Вы собрались в сторону Ленинградского проспекта?» – остановила его я. «К матушке», – еще раз уточнил Маневин. «Нам ведь по пути. Садитесь в машину», – предложила я. «Не хочется вас обременять», – смутился он. «Я еду в ту же сторону. Надеюсь, вы не боитесь сесть в тарантайку, которую управляет женщина. Правда, я отнюдь не ас дорог, езжу тихо», – призналась я. «Лихач-водитель не подарок», – отозвался профессор. «Очень вам благодарен. Заодно куплю пудель у консервы», – мама просила. Я пошла к своему драндулету. Мне показалось, или чуть раньше Феликс Жанович говорил о смерти собачки своей матушки. Хотя, может, она обзавелась другим четвероногим компаньоном. Друг Вет располагался в подвале. Первое, что я увидела, спустившись по крутым ступенькам, была доска объявлений, на которой висела большая фотография в чёрной рамке. Ой-ой, о -ой, них кто-то недавно умер, пробормотал Феликс. Подошёл к доске почти вплотную и стал читать подпись под портретом. Дарья Васильева, спонсор приюта для бездомных собак, устраитель выставок "Наши любимые кошки". член жюри конкурса Лучший мопс, председатель фонда Поможем животным. Почётный клиент нашего магазина. Надо же, такая молодая и скончалась. Я искоса взглянула на снимок. Похоже, его вырезали из какой-то общей фотографии. Моя обеспеченная тёстка и однофамилица запечатлена в полуобороте, прекрасно видно её ухо, в мочке которого висит дорогая серьга. Тяжёлая потеря для нас, грустно произнесла пожилая женщина, проходившая мимо. Даша очень помогала приюту, была основным спонсором, пристраивала в семьи животных, которых бы ни за что не взяли, больных, пожилых. Она умела убеждать людей. Нам её будет очень не хватать. Правда, Дашина дочка Маша позвонила через день после похорон мамы и заверила меня, Елена Константиновна, не волнуйтесь, деньги продолжат поступать, всё будет хорошо. Очень позитивная девушка. Сейчас она приехала с какой-то семейной парой. Муж и жена хотят взять котика, и Машенька порекомендовала им нашего Рудольфа. Он чудный, правда, с небольшими проблемами, но если давать лекарство, кот проживёт долго. Из глубин магазина долетел высокий девичий голос. Где Елена Константиновна? Мы уходим. Рудольф хочет сказать ей до свидания. Да-да, пусть он сядет в перевозку, так удобнее его транспортировать. Пойду подгоню машину. Я схватилась за ручку двери с табличкой WC. Можно зайти в ваш туалет? Да, конечно, он для посетителей, разрешила Елена Константиновна. Марусенка, я тут у входа, крикнула она. Я быстро шагнула в санузел, а из предбанника магазина снова долетел тот же юный голос. Рудольф едет в прекрасный дом, я за него спокойна. Очаровательный кот, воскликнула какая-то женщина. Правда, папа? Может, вернуться и купить ему ещё заводную мышь? спросил мужчина. Она мне понравилось. Папочка, ты сам хочешь играть с мышкой?" засмеялась дама. "Всё, нам пора. Довезу вас до машины", предложила Елена Константиновна. "Прощай, Рудольф, не забывай нас". Стало тихо. Я спустила воду в унитазе и вышла из туалета. "Я в отделе земнаводных!" крикнул из глубины магазина Феликс Жанович. "Первая арка справа". Я пошла на его зов и вошла в квадратный зал, уставленный пустыми аквариумами. Маневин маячил у прилавка. «Это Костя», — сообщил он. «Знает о лягушках всё. Даша, какая у вас порода?» «Не знаю», — честно ответила я. «Мы встретились в лесу, а их существует много квакушек». Профессор выжидательно посмотрел на продавца, Константин неторопливо опустил веки и ещё медленнее поднял их. Бугорчитая, волосатая, дальневосточная, длиннопалая, закавказская, красноухая, крикливая, леопардовая, лесная, остромордая, рогатая, трвиная, бык, голиаф всех не назову. Опишите свою. Я сложила руку ковшиком. Вот так усинкая, белесая. Костин нахмурился. Лучше с фоткой идти, тогда я попытаюсь установить вид. Сейчас она живёт в кастрюле, продолжала я. Ей нужен дом. Нет проблем, меланхолично ответил продавец. Выбирайте, есть аквариумы эконом и бизнес-класса, а также олигарх, дворец. Берите самый большой, посоветовал Феликс. Он же и самый дорогой, усмехнулась я. Надо то встать спонсором для вашей лягушки, мигом заявил Маневин. Спасибо, но я привыкла пользоваться исключительно своим кошельком, резко отказалась я. Простите за невольную бестактность, смутился учёный. Я сделала вид, что поглощена осмотром стеклянных кубов. Обратите внимание вон на тот, крайний слева, посоветовал Костя. Ещё могу предложить сухой корм. На лучше давать живятину. Кого? Не понял Феликс Жаннович. Константин неторопливо взял лестницу и как в замедленном кадре принялся устанавливать её у полок, идущих почти до потолка. На секунду у меня появилась абсурдная мысль: Костя на самом деле не человек, а большой ящер, которого некая фея превратила в продавца. Вот почему он всё делает, говорит, моргает, передвигается. как засыпающая рептилия. Живятину, повторил юноша, снимая со стеллажа деревянную коробочку. Тут набор экологически чистых мух, жуков и личинок. Открываете аккуратно, не стёргивайте крышку, сдвиньте чуть-чуть. Просуньте внутрь пинцет, захватите любую составляющую и предложите ей в угошке. Что-то не забыл? Витамины. Не забывайте капать ей на язык Смесь стопроцентное здоровье. На язык, опешил Маневин. А как заставить лягушку его показать? Надо подождать, и он сам собой высунется, Костя зевнул. Или вот такой хитрый приём. Вам понадобятся две руки. Правой держите пузырёк с каплями, левой добудьте живятину и протяните её питомцу. Лягушка выбросит язык, А вы тут как тут, наготове. Кап-кап на него с стопроцентным здоровьем. И вот вам подарочек. Продавец протянул мне нечто, завёрнутое в фольгу. Сушёные кузнечики. Берите, это бесплатно. Феликс Жанвич галантно данёс мои приобретения до машины и сказал: "Ну, я пошёл к маме. Давайте довезу вас до дома", предложила я. Здесь два шага. Сказал Маневин: "А разворот далеко. Вы любите классическую музыку?" "Нет", быстро ответила я, понимая, что сейчас последует приглашение на концерт. "Предпочитаю современные мелодии". "И какие?" заинтересовался Маневин. "Что назвать, если хочешь избавиться от профессора, который посвятил свою жизнь науке?" "Рэп", всплила я. "Рэп" – изумился Маневин. – Вы уверены? – Да, – изумилась я. – Обожаю тексты вроде… Я не вижу смысла в жизни, но не вижу его и в смерти. Может, я рожден поэтом, может, я бессмертен. Не хочу лежать в гробу, как чудак. Получается, я жил не так. И-ё, и-ё, и-ё. Здорово, да? – Восхитительно, – подпрыгнул профессор. Очень мощно и откровенно. Я не знаток всего направления, но впечатлился. Йо-йо-йо. Разрешите вам позвонить на днях. Буду рада, вежливо ответила я. Смотрите, на светофоре загорелся зелёный для пешеходов. Профессор помахал мне рукой и ринулся через улицу. Я села за руль и решила подъехать к метро, направляясь в зоомагазин И проезжая мимо входа в подземку, я заметила вывеску Видео. Почему бы мне не порадовать себя диском с очередным детективным сериалом? Припарковаться в автомобиле в Москве труднее, чем решиться Рему Ферма, но мне повезло. Как раз неподалёку от лавочки с DVD-дисками образовалось свободное пространство, куда я могла втиснуть мой дрендулет. Я вытащила ключи из замка зажигания, Машинально взглянула в витражное стекло и быстро пригнулась к крылу. Мимо широким шагом, не глядя по сторонам, нёсся Феликс Жанович. Маневрен быстро достиг стеклянных дверей и скрылся в вестибюле метро. Глава 18. Я откинулась на спинку кресла. Сколько секунд милейший профессор провёл у матушки? Да он и дойти-то до Чипаевского проезда не успел. На что угодно готов спорить. Учёный на моих глазах перебежал улицу, подождал, пока светофор поменяет сигнал, вернулся и поспешил к подземке, считая, что я сразу поехала домой и не предполагая, что мне взбредёт в голову подъехать к метро. И теперь возникают вопросы: зачем врать про поход к маме? если ты совсем не собираешься к ней. Правда ли, что она живет в Чапаевском проезде?» Неожиданно меня прошиб пот. Что делал Маневин во дворе дома Спиранского? Он объяснил свое присутствие там просто, привез приятелю книги. Я не усмотрела в этом ничего особенного, но потом профессор обронил фразу «На лавочке ловится вай-фай». Я сидел, играл в Angry Birds, И случайно подключился к бесплатному интернету. Почему он устроился во дворе? Ну, предположим, его друга не было дома, и Маневин ждал его. Я втянула ртом воздух, резко выдохнула и завела мотор дрендулета. Хорошо хоть есть маломальски разумное объяснение поведению Маневина. Но всё равно как-то уже очень странно выглядит наша случайная встреча. Может, учёный специально приехал к подъезду Вадима? чтобы увидеть меня? Зачем влюбился в прелестную незнакомку? Мне стало смешно. Последнее навряд ли. Сильно сомневаюсь, что моя неземная красота поразила господина Манивина в самое сердце. И зрелый мужик стал творить жуткие глупости, которые, как правило, совершают весной подростки. И как он, кстати, узнал, что объект его страсти будет у Вадима? Ах да, Я же ему сама рассказала где работаю и вчера назвала адрес Пиранского значит Феликс Жаннович приехал во адворик расположился на скамеечке и стал поджидать когда я закончу работу а чтобы не скучать бил в своём айпаде птичками свинок погода чудесная светит солнышко тепло трафье срубила вполне комфортно потом появилась я Он предложил мне посетить кафе, услышал вежливый отказ, узнал о желании дамы сердца приобрести корм для лягушки и в секунду посоветовал поехать в Другвет. Причём придумал, что неподалёку от зоомагазина проживает его мать, даже назвал улицу, где якобы находится дом старушки, напел про её милого пуделя, которому нужен корм, и с умыслом оборнил. Побежал к метро «Ясное дело, я предложила Феликсу Жановичу подвезти его. А вы как бы поступили на моем месте?» Профессор оказал мне услугу, быстро сделал анализ на стойке, позвонил, привез результат. «Стоп!» Я вцепилась в руль с такой силой, что они имели пальцы. «Откуда Маневин узнал номер моего домашнего телефона? Он известен только Спиранским. Профессору я сообщила сотовой». Между прочим, мясные консервы для пуделя Феликс Жанович не купил, ушёл из Drugvetа с пустыми руками. Забыло голодные собачки. Ох, как нехорошо. Что вообще происходит? Может, кто-то велел Маневину познакомиться со мной? Хотя нет, я же сама пришла в его лабораторию и попала туда случайно, ехала мимо и наткнулась взглядом на вывеску. Ни одна душа не подозревала о моих намерениях. Я и сама не знала, что отправлюсь в тот день домой не огородными, а поеду по проспекту. Значит, наша первая встреча не подстроена. У меня закружилась голова, в горло подступила тошнота. Я притормозила у тротуара, выскочила из машины, купила в стеклянном павильоне маленький пакетик самого дешёвого виноградного сока. Почти залпом выпила его. Увидела вывеску Интернет и обрадовалась. Когда-то у меня был компьютер, но сейчас его нет, и я бы не догадалась забрести в интернет-салон, не иначе фортуна привела меня сюда. К моему удивлению, внутри оказались не школьники, а взрослые люди. Зато администратором был мальчик лет 15 с кольцом в губе и гвоздиком в ноздре. Он молча взял у меня купюру и буркнул: Садитесь за любой комп. Имейте в виду, курить и жрать здесь нельзя». Я устроилась на ободранном жестком стуле, вцепилась в мышку и вбила в поисковик «Феликс Жанович Маневин». Экран сменил картинку, и я чуть не захлопала в ладоши. Из интернета, увы, в реальный мир выливается слишком много ненависти, но как информационному источнику ему нет равных. Маневин не соврал насчёт учёного звания. Список его трудов выглядел впечатляюще. Книги профессора переводили на многие языки, а сам он в разные годы читал лекции в Сорбонне, Кемпридже, Оксфорде. Свободное владение немецким, французским, английским, участие во множестве научных конференций, выступления с докладами, плюс несколько десятков аспирантов, удачно защитивших людей, кандидатские диссертации. С супругой, балериной Анастасией Кругловой, разведён давно. Детей не имеет и сейчас холост. О родителях в сети не нашлось ни слова. Вот только никакими анализами Феликс Жанович не занимается. Он антрополог, изучает происхождение и эволюцию человека, образование рас, вариации физического строения тела. А лаборатория название частного музея, который Маневин и его несколько приятелей-учёных создали на свои деньги. В залах представлены интересные археологические находки, касающиеся происхождения и развития человека. Там можно узнать, что вообще такое антропология, стать членом научного кружка, послушать лекции. Есть курс как для детей, так и для взрослых. А кроме того, Работает самодеятельный театр, и недавно в нём поставили пьесу "Один день египетского мальчика" по книге Милицые Матье. Кстати, я хорошо помню, как я классе так в третьем, четвёртом взяла в школьной библиотеке это произведение и зачитала его до дыр. Лаборатория весьма популярна. Экскурсии расписаны на несколько месяцев вперёд. А на семинары по антропологии который в местном лектории будет проводить в октябре Маневин. Абонементов уже нет. Я покинула интернет-салон с смешанными чувствами. С одной стороны, отрадно, что Феликс Жаннович не лгун. Он на самом деле доктор наук, и к тому же скромный человек, не стал совать мне визитку, где перечислены все его регалии и должности. С другой непонятно, почему антрополог Не сказал мне: "Уважаемая, вы ошиблись. Лаборатория, музей, здесь не делают анализов. Обратитесь по другому адресу". Нет, профессор взял у меня пузырёк, обещал провести исследование и сдержал слово. Я очень быстро получила бланк с результатами. Мани виноват вёз куда-то на стойку Дурмана. Обратился к приятелям или просто сходил в обычную лабораторию? Я села в машину и прижала ладони к горевшим щекам. Даша, ты выказала себя феерической дурой. Сначала припёрлась в музей с просьбой сделать анализ, потом в кафе вошла в шкаф, перепутав его с холлом, испугалась горжетки и чуть не унесла её с собой. Затем выскочила во двор в тапках, забыв у Вадима туфли, и до кучи призналась в любви к музыке в стиле рэп. Как только мне в голову пришёл текст: "Не хочу лежать в гробу как чудак, получается, я жил не так". Я не увлекаюсь жанром и речитативом, никогда его не слушаю. Короче, сплошное ё, ё, ё. Но главный вопрос дня звучит так: почему Феликс Жанович, энциклопедически образованный человек, не отвернулся от инфернальной дуры, а наоборот пытается сойти с ней поближе что в самом деле происходит я вытянула шею и посмотрела в зеркальце прикреплённое к лобовому стеклу здравствуй красавица тёмные волосы следует подстричь а широким бровям и правда неплохо бы придать форму карие глаза слишком глубоко посажены и чересчур близко сведены катнуть не аристократическому носу лицо имеет треугольную форму и непропорционально лоб слишком велик зато рот у меня просто заглядение крупный и губы щедро намазаны бордовой помадой думаю первое на что обращает внимание человек впервые меня увидевший это именно губы причём даже сейчас в эпоху геля силикона и прочих наполнителей никому в голову не придёт что я закачала в них какой-нибудь ристилайн почему Да потому что идиот, желающих видеть на мордочке размером с кулак клюв утёнка Дональда Дака, на свете нет. Некоторые звёзды, уродящие себя инъекциями красоты, просто дети по сравнению со мной. Нет такой ротик, как у меня, достаётся от родителей. А одеваться мне, очевидно, надо иначе. Забыть про мешковатые платья-блохоны, безразмерные свитера и широкие брюки. Немодная одежда старит. Я, наконец, оторвалась от увлекательного занятия – самосозерцания. Есть два варианта ответа на вопрос, почему занятой, умный, прекрасно обеспеченный профессор усиленно пытается подружиться с явно небогатой, ничем, кроме разве что бровей и рта, не выделяющейся из толпы женщиной, к тому же ведущей себя странно, если не сказать – откровенно глупо. Первый. Маневин увидел госпожу Васильеву в холле лаборатории, восхитился её неземной красотой и влюбился, как Ромео в Джульетту. Второй. Есть некая пока неизвестная мне причина, по которой Феликс Жаннович должен или обязан наладить со мной близкие отношения. Я опять взглянула в зеркало. Первый вариант точно отпадает. остаётся второй. И что надо от меня, милейшему профессору, кто заставляет его проявлять интерес к госпоже Васильевой? Так и не найдя ответа на вопрос, я вошла в свой подъезд и поднялась в квартиру. Сенья сидел на кухне и пытался разгадать Красфорд. Столица Ганы, спросил он, едва завидев меня. Понятия не имею, пожала я плечами. «А где находится эта Гана?» – вздохнул Семен. «Наверное, возле Индии. По-моему, в Африке», – предположила я. «Нет», – возразил жилец. «Там Египет и Израиль. Еще этот, как его?» «Мадагаскар». «Галина дома?» – спросила я. «Мама приболела», – протянул Семен. «Легла в комнате, на диване, занавески задернула». Я выронила пинцет, при помощи которого собралась кормить лягушку. Что с ней? Голова болит, ответил Семён. Кружится, и ташнит её, но ты не беспокойся, в туалете я всё вымыл. А когда спать соберёшься, маманя с Сафы ползёт. Она Я недослушав Сенью, бросилась в комнату и принялась трясти Галю. Вам очень плохо. Сейчас вызову скорую. Не надо, с трудом выдавила тётка. Не, не. В нос ударил крепкий запах алкоголя. А Галина, со смаком рыгнув, громко захропела. Я вернулась на кухню, и сердито сказала Сенье: "Да она же пьяная. Состояние твоей матери никакого отношения к недугам не имеет. Выпей литруху и поймёшь, как тебе клёво". хмыкнул Сенья. Здоровой сейчас мамуську нельзя назвать, сорвалась она. Целых 3 месяца даже про упопку не нюхала, а тут с рельса всошла. Сплашные у нас нервы из-за Надьки. Вот маманя стрессы снимала. Ничего, через пару дней аклиматизируется. Я думала вы сегодня уедете, отбросив церемонии, сказала я. Предоставила вам крышу на ночь, но уже вторые сутки заканчиваются. когда вы намерены покинуть мою квартиру. Синя оторвал взгляд от Красфорда. Мне маманю не унести, она хоть и мелкая, но тяжёлая. Погоди, пока она оправится. У меня есть альтернатива, безнадёжно спросила я. Семён заморгал. Не знаю. Ты хозяйка, тебе видней, чего где лежит. Я поняла, что продолжать беседу глупо. сняла с кастрюли полотенце и посмотрела на лягушку. Привет, дорогая. Привезла тебе дом, хоть и не самый большой. Извини. А вот еда прекрасная. Как насчёт ужина? Сбоку донеслось тихое повизгивание. Ярко-зелёный Пятяша спрыгнул на табуретку. Собачка оказалась умной. Она явно поняла слово ужин и оживилась. Я повернулась к Ксении. «Кормил песика?» «Угу», – промычал тот, почесывая крандашом макушку. «Чем?» – не успокаивалась я. «Всем!» – емко ответил хозяин. «Петяша не капризный. Что в рот попало, то и проглотит». Я чуть-чуть приоткрыла коробочку живятины, вытащила пинцетом жирную муху, взяла маленький флакончик с витаминами и стала действовать по совету продавца из Другвета. Сначала приблизила инструмент к морде квакуши, потом подняла руку с каплями. Жабка сделала резкое движение головой. Насекомое исчезло в её пасти, а я не успела нажать на флакончик. "Куда ты так торопишься?" упрекнула я глупышку. "Ладно, дубль 2. И, кстати, сколько тебе можно слопать за один раз? Забыла спросить". Я опять опустила пинцет в коробочку. и на сей раз вытащила насекомое, которое сразу узнало по характерной окраске. Это был яростно ненавидимый всеми деревенскими жителями истребитель картошки под названием «Колорадский жук». Производители так называемой «живятины» проявили чудеса предприимчивости, на что угодно готовы спорить, а они не разводят вредителя на фермах. Небыль съездят по сёлам Подмосковья и предлагают крестьянам утилизировать собранных ими жуков абсолютно бесплатно. Потом забирают у них консервные банки с добычей и, расфасовав их по коробкам, продают тем, кто держит дома земноводных, рептилий и прочих тварей. Деньги получаются почти из воздуха. Я отвела руку с пинцетом за спину и, глядя лягушке в глаза, проникновенно произнесла: Витамины необходимы для долгой и счастливой жизни. Сделай одолжение, не щёлкай сразу челюстями. Сначала посмотри на еду, оцени её, а уж потом набрасывайся. Мне нужно пару секунд, чтобы успеть капнуть тебе на язык полезную смесь из микроэлементов и минералов. Сзади послышалось тихое чавканье и голос Сеньи. Однако вкусно.